суд по делу об убийстве, февраль, наше время, верховный суд нового южного Уэльса. Женщина с густыми каштановыми волосами занимает свидетельское место. Я отлично знаю, кто она такая. Ее показания обратят свидетелей против меня. Мое сердце бьется быстро, команда Лорингтона выглядит напряженной, Из-за этой женщины полицейские явились ко мне в защитной броне. Лорингтону придется работать с особым усердием, чтобы отразить этот удар по корпусу. «Будьте добры, огласите ваше полное имя и место проживания для суда», просит Мисконикова, государственный прокурор с птичьим лицом. Дана Бейнбридж. Я живу в Ванкувере, Канада, штат Британская Колумбия. Присяжные начинают ерзать на своих местах. Некоторые выпрямляют спину? Я вижу, как то же самое происходит на судебной галерке. Все готовы к кульминации процесса. Все полностью вооружились для битвы между конфликтующими показаниями. Они готовы к концу. «Мисс Бейнбридж, говорит Коникова, вы помните: телефонный звонок около 11 вечера по ванкуверскому времени поступивший к вам 19 ноября немногим более года назад. Дана наклоняется к микрофону. «Да, я помню. Это произошло давно. Почему вы запомнили этот конкретный звонок?» Я чувствовала, что внимание Даны приковано ко мне. Возможно, ей, как и другим, посоветовали не смотреть в мою сторону. И она не смотрела. Ее взгляд твердо на прокурора. Она откашливается и говорит. «Потому что мне позвонила она, Элли, и это застряло у меня в голове, потому что там, где она находилась, было около четырех часов утра, я подумала, что она в беде, и это встряхнуло меня. Чего она хотела? Она спросила, помню ли я нашу фотографию, сделанную барменом в Малларде на юбилей ее отца. Что такое Маллард?» Это лаунж-бар в отеле Хартли Плаза на набережной Ванкувера. Отель назван в честь ее отца. Это один из его строительных проектов. И что происходило в Хартли Плаза, когда вы находились там? Конференция Агора. Это ежегодное мероприятие, устраиваемое группой компаний Хартли, концерном отца Элли. Меня тошнит. Я напряженно смотрю на профиль Лорингтона. Он плотно сжимает зубы. Ему понятно, что будет дальше. Что такое конференция Агора? Дана нервничает. Дрожащей рукой она берет стакан с водой, отпивает глоток и отвечает: Элли говорила об этом как об инкубаторе или о способе скоростной службы знакомств между инвесторами и людьми, нуждающимися в средствах для развития разных проектов, в основном в сфере недвижимости и строительства. Прокурор сверяется со своими записями. И клиенты лаунж бара Маларт в тот вечер они тоже принимали участие в конференции Агора. Во всяком случае, многие из них деловые костюмы, именные таблички участников и так далее значит, все эти люди были жадными до денег? Возражаю, Лорингтон встает с места. Это наводящий вопрос. Я перефразирую его, говорит Коникова. В чем заключалась основная цель постояльцев отеля, принимавших участие в конференции? Да, этим людям нужны были деньги. Суды или инвестиции с целью получения прибыли в будущем. А почему вы с Элли оказались там? Она снова кашляет и пьет воду. У Элли состоялся непростой разговор с ее отцом за ужином, когда я позвонила ей. Она предложила мне приехать туда и я была рада присоединиться к ней. Мы встретились в Малларде, где она ужинала, и еще как следует выпили. Потом мы попросили Бармана сфотографировать нас вдвоем. Это одна из фотографий, мисс Бейнбридж. На экране возникает фотография, выставленная на всеобщее обозрение, десятикратно увеличенная и обработанная для большей резкости. Я глубоко дышу. Я чувствую, как моя грудь вздымается и опадает, но мне все равно не хватает воздуха. «Да», — говорит Дана, — «я чувствую приближение решающего момента». Он назревает. Обвожу взглядом помещение суда. Мне нужно как-то выбраться отсюда. «Можете ли вы сказать председателю суда, кто изображен на этой фотографии, мисс Бейнбридж?» «Это я, а это Элли». Есть ли на заднем плане кто-либо среди других людей, кого вы тоже можете опознать? Да. Я знаю человека, который стоит за спиной Элли. У меня бегут мурашки по коже головы. Чем сильнее я стараюсь контролировать дыхание, тем чаще дышу. У меня наступает гипервентиляция. Этот человек сейчас находится в зале суда? Да, мэм. «Мисс Бейнбридж, вы можете указать на этого человека?» Она указывает.